глава 54. Я рассказала следователю все, ответила на все его вопросы, и ни разу за время моего рассказа артефакт не показал лжи. Пояснила про Ханну и про ее отношения с Даном, про разорванную помолвку и огромные отступные, точную сумму которых я, к сожалению, не знала. Поделилась своими мыслями про кинжал-артефакт. Тогда и узнала, что взять его на экспертизу пока не представляется возможным, потому что тот до сих пор находится в теле Дана. Но кое-что хорошее все же было. Мой стазис оказался настолько мощным, что остановил не только все процессы жизнедеятельности в организме Брэлдена, но и зафиксировал все магические потоки в пределах своего действия. То есть была надежда все-таки обнаружить на орудии убийства следы подчиняющей магии. Вот только для этого его следовало сначала вытащить, а пока ни один целитель не согласился даже попытаться побороться за жизнь такого сложного пациента. Здесь нужен был настоящий гений, и я знала такого, Вот только лицензии у него не было, а значит и оперировать Брэлдона ему никто не позволит. Его даже в палату не пустят. Да и не согласится он, не станет рисковать своей свободой. Когда спустя несколько часов допрос все-таки завершился, следователь поднял на меня взгляд и вдруг сказал. Я верю вам, Эмирьяна, и даже почти не сомневаюсь, что вас таким образом хитро подставили. Но сейчас единственный способ доказать вашу невиновность — экспертиза кинжала, которую нужно будет провести в первые пару минут с момента снятия стазиса. «Если на него на самом деле были наложены исчезающие руны, то мы это увидим и зафиксируем. Но, как вы понимаете, ваш супруг погибнет». Тогда я решилась на глупости. «Эстмерит, я знаю целителя, который мог бы попытаться спасти Дана. Он корфитец, проживающий в дарпорте. Когда-то был известным лекарем, но по прихоти короля его лишили лицензии, официально он помочь не может». «То есть вы предлагаете мне пойти на преступление и пустить к вашему супругу целителя без документов?» — приподнял брови следователь. «Я понимаю», — вздохнула панура опустив голову. «Простите, но я не могла не сказать». Мужчина немного помолчал, что-то фиксируя в блокноте, потом снова посмотрел на меня и сказал. до суда вас переведут в камеру повышенного комфорта. Ваши друзья добились разрешения на пребывание вместе с вами сына». «Правда?» — не поверила я такому счастью, а на глазах выступили слезы. «Да». Следователь едва заметно улыбнулся. «Но только до суда. Потом, в случае решения не в вашу пользу, ребенку будут назначены опекуны». Он поднялся. Я тоже встала и направилась к выходу. Как ни странно, но после этого разговора в тучах над моей головой появился небольшой просвет, через который пробивался луч надежды. Теперь я знала, что нужно делать. Осталось лишь придумать, как именно все это осуществить. Жаль, что следователь мне не помощник. С ним провернуть все это получилось бы куда проще. Меня на самом деле перевели в другую камеру, которая, по сути, оказалась довольно приятной комнатой. Имелась здесь и большая кровать, и шкафы письменный стол, и даже окно, правда, с решетками. За неприметной дверцей обнаружилась уборная с душем и даже зеркалом. Но не успела я все осмотреть, пришли двое полицейских и принесли детскую кроватку. Простенькую и не такую шикарную, как дома, но все же. А спустя еще полчаса те же ребята впустили в комнату Розалинду, держащую на руках моего маленького Шерри. Пока я обнимала, тискала и кормила сына, Рози молчала. Но когда Шеридан уснул у меня на руках, и я уложила его в кроватку, подруга все же заговорила. «Тебе повезло со следователем. Честный человек, для которого важно восстановить справедливость», — сказала она. «Знаешь, а ведь именно он со стороны нашей республики занимался расследованием гибели Вилета. Можно сказать, лишь благодаря ему меня тогда не осудили». Она чуть помолчала и, хмыкнув, добавила. Даже забавно получается. Нас с тобой обеих обвиняли в убийстве тех, кого мы любим. Дан жив, напомнила я, а Рози улыбнулась. Жив, жив, хоть и на грани. А доктор Фаршериди отрез отказался в это лезть. Но ну и его можно понять. Если поможет Дану, ему грозит депортация и тюрьма. Я вздохнула и качнула головой. Осуждать его было не за что. Он уже не молод и на риск идти не готов. У него жена, более или менее спокойная жизнь. Да и мы с Даном ему чужие люди. «А сейф?» Рози отрицательно покачала головой. «Он не справится. Тут нужен опытный специалист, настоящий мастер своего дела, и работа предстоит почти ювелирная». «То есть, теоретически, доктору Эдигену это было бы по силам?» — спросила я, глядя на Рози с надеждой. «По словам Вилета, да», — ответила девушка. «Значит, если ему вернут лицензию, он согласится? И как ты себе это представляешь?» «Рози...» Я подошла ближе. А ведь отец Вилла сейчас министр иностранных дел в Карфите. Он бы смог. Ты намекаешь на то, чтобы Виллет обратился с этой просьбой к нему? Она задумчиво цокнула языком. Нет, вил не согласится. А если выдать лицензию в нашей стране? Для этого нужно разрешение от министра здравоохранения. Да и придется заново подтверждать квалификацию, а это займет много времени. У Данна столько нет. Твой стазис оказался сильным, но даже он скоро начнет разрушаться, а усиливать его никто не станет. «Но должен же быть хоть какой-то выход!» — выпалила я, но тут же закрыла рот рукой и повернулась к спящему сыночку. К счастью, его мой вопль не разбудил. «Если он есть, то мы его найдем», — проговорила Рози, ободряюще погладив меня по плечу. «Ты веришь, что я не виновата?» — спросила, подняв на нее взгляд. «Это магия». «Верю». Я как узнала, что тот кинжал принесла Ханна, сразу все поняла. Тварь хитрая, решила так отомстить вам обоим. Сейчас есть шанс доказать мою невиновность, только если снять стазис и сразу же провести экспертизу кинжала. Но это можно сделать лишь тогда, когда найдем целителя, способного вылечить Дана. Иначе... Розе кивнула и хмыкнув бросила. Вот бы заставить Ханну признаться. но ума не приложу как. Руны подчинения, правды? Предложила я. Нет, на ней защита. «Тут нужно что-то особенное, способное действовать в обход магии». «И тут нас осенило обеих одновременно!» «Шаманские зелья», — сказала я, а Рози согласно кивнула. «Именно». Она подошла к кроватке, легко коснулась ножки спящего малыша и повернулась ко мне. «Ладно, мне пора. Ты тут только не раскисай, верь в лучшее. А мы сделаем все возможное, чтобы спасти Дана и разоблачить эту мымру». «Вы?» «Я, Лола, Вилла, Дориан», — подмигнула подруга. «Кстати, именно Рин и нанятые им адвокаты добились разрешения передать тебе Шерри. Он вообще настроен победить. Я поделюсь с ним нашими идеями. И про шаманские зелья, и про кинжалы, и про лицензию. Мой братец хоть и тот еще гад, но голова у него работает исправно. К тому же он всегда добивается своих целей и Худини особенно выбирает при этом средства. Но сейчас нам это только на руку». После ухода Рози я долго сидела у кроватки сыночка и просто смотрела, как он спит. Мысли мои при этом были далеко отсюда, рядом с любимым мужем, который пострадал по моей вине. Нет, я не собиралась наносить ему тот роковой удар, и уж точно не желала зла. Но вся эта история началась с моей глупости, с того, что я банально обозналась. И если бы не мое злополучное обвинение в тот роковой вечер, сейчас Брэлдон был бы здоров. Но ведь тогда не было бы и нашего первого поцелуя, ночи под действием зелья, не пришлось бы проводить свадебный ритуал, и в нашей семье не появился бы Шерри. Удивительно, как мы вообще раньше жили без сына. Нет, все не может быть зря, это неправильно. Мы выбрали свою судьбу, прошли по своему пути. Пусть нас часто вели именно на руном месте, но мы на самом деле полюбили друг друга, мы стали настоящей семьей, мы были счастливы. А значит, обязаны бороться за свое счастье. Пусть это и сложно.